Глава четвертая Сторожевой пост Тинна Илья Я миновал без остановки, за пару секунд успев окинуть взглядом Коралловую красную башню, каменные приземистые постройки И мерно расхаживающих по вверенной территории стражников Уверен, что сюда я еще загляну в будущем, но не сейчас Надо торопиться Вытянувшись, я продолжил полёт в струях подводного течения, стремительно возвращаясь на уже такую родную и почти любимую локацию, как Ракушье Мелководье. В лесу Тамура и рядом с его подземной гробницей данжем я пробыл чуть меньше часа. Там было настолько интересно, что я с огромным трудом заставил себя прервать разведку и предварительно снарядившись отправиться в родную глухомань. С ещё большим трудом я сумел заставить себя отказаться от предложения принять участие в боевом риде на первый из 27 этажей гроба Тамура. Да подземелье оказалось шикарным, прямо как в старых добрых RPG играх, где персонаж, ведомый напряжённо вглядывающимся в монитор игроком, спускается всё ниже и ниже в страшные подземелья. Причем, судя по обрывкам услышанного, гроб Тамура постарались выполнить именно в старом, добром, классическом стиле. Единственное, что добавили, подводный антураж. «Мне до жути хотелось побывать на первом этаже гроба уже сегодня, уже сейчас, но я сумел пересилить свою детскую пофигистичность и капризность, направившись в нужном взрослом направлении». Да, я авантюрист и приключенец. Да, я получаю огромное удовольствие от уничтожения монстров, от защиты других игроков, от исследования новых мест. Да, всё так. Но в первую очередь я бизнесмен, и у меня есть поставленные чёткие цели. Поэтому я сейчас и нёсся на максимальной скорости к мелководью, где меня уже дожидалась пара спящих со мной игроков. предложивших стандартные условия за помощь в выполнении первых пяти заданицы почки Радги. Само собой я согласился. А лестамура, сегодня я узнал очень многое. Час не прошёл зря. Я увидел, чем и почём торгуют, я увидел, на что наибольший ажиотаж, какие товары сметаются в первую очередь, а какие лежат себе и лежат особо невостребованные. Я пересчитал торговцев, я послушал слухи, я побродил между стихийными торговыми рядами, побывал в официальных магазинах и заглянул в расположение отряда стражников, чуть углубился в водорослевый лес, поглядев на монстров и на то, как с ними сражаются игроки. Я выяснил средний уровень игроков, оценил примерную стоимость их снаряжения, опять же в среднем. Я выяснил, какой класс игроков наиболее востребован и понял, что я танк. Здесь очень пригожусь, но мне потребуется некоторый набор специфических умений. Всё выясненное я записал на старые листы водораслевой бумаги. Сейчас они были аккуратно разложены на моём столе волка. Позднее я пробегусь по ним ещё раз глазами, а потом ещё раз. Вот что я понял, вернее, наконец-то осознал, понятое гораздо ранее, я ни фига не запоминаю. я никогда не жаловался на память. Она у меня обычная, не фотографичная, не еще там какая-нибудь. Но вроде как не хуже, чем у других. Однако, как выяснилось, бизнесмену недостаточно обычной памяти. Он должен удерживать в голове кучу мелких деталей, кучу важных подробностей, уйму имен и сопутствующие им информации. И это далеко не все. Поэтому я теперь записывал вообще все, что услышал и узнал. Каждое имя, каждое название эликсира — или именование той странной светящейся синеватой водоросли, на которую не стоит наступать без стальной обувки. Все записи я предпочитал делать старым добрым способом, чернилами по бумаге. Пусть она тоже цифровая, но меня это мало волнует. Главное, что я запоминаю лучше, когда вожу печьем шипом по бумаге, а не шлёпаю пальцами по виртуальной клавиатуре. Появившуюся опасность того, что мои записи могут быть украдены или уничтожены, Я нивелировал тем, что как только исписывал очередной лист, тут же уносил его в ЛК. А ещё у меня появились планы и мечты касательно фолианта, и я собирался осуществить эти планы уже сегодня, сразу после весёлого и полезного времяпрепровождения на Мелководье. Добрый день, широко улыбнулся я, опускаясь на дно в паре метров от терпеливо ожидающих меня игроков. Вас уже трое? Трое, согласилась улыбчивая девушка. Тайна мира создания. Взяли новичка хиллера. Не проблема. Никаких проблем, покачал я головой. Всегда рад помочь другим по мере возможности, и это не скажется на сумме моего найма. Отлично. А мы уж боялись, что ты начнёшь торговаться с облегчением вздохнула Тайна и убрав за спину длинный гарпун, сняла с пояса светящийся жёлтым кошелёк. Оплата потом остановил её её. По факту. По факту, повторила девушка. Ну, круто. Первые 5 заданий цепочки Радуга блоков. Всё верно? Так точно. Первое задание уже взяли? Ага. Ну так вперёд, приключенцы. А инструкции не будет? После первых пяти убитых монстров, ответил я, беря щит на изготовку. Глянув на явно нервничающего парнишку-хилера, ободряюще произнёс: Не переживай так. У меня тоже есть заклинание исцеления, если что, помогу. На меня, кстати, внимание обращай в последнюю очередь. И ещё совет: Используй заклинания так часто, как только можешь. У меня мана не то, чтобы... Пофиг, пожал я плечами, главное прокачать заклинания. Этим и занимайся, ману трачь щедро. А я прикрою, если что. Спасибо, Бульк Вариус. Бульк, просто бульк. Ну, с попутным течением и светлыми морскими богами. Вперед, авантюристы! Уровень персонажа 29. Базовые характеристики персонажа. Сила 35, интеллект 10, ловкость 11, выносливость 100, мудрость 5, очки жизни 1460 из 1460. Мана 40 из 40. Учитывая уровень той мелочи, с которой неумело, но решительно воевали мои наниматели, это ещё удивительно, что я сумел подняться на один уровень. Оценив свои затраты на ману, я повысил интеллект до десятки, а серотливую единицу потратил на мудрость. Но главное не это. Посетив доску объявлений в городе Ягленол, я глянул на лист рейтинга и, позволив себе короткую радостную улыбку, тут же отошёл, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Мой рейтинг наёмника повысился. Я поднялся на строчку, заняв третье место и потеснив конкурента. Первый Опасная дюна, второй Рифломеус, третий Бульквариус, четвёртый Дургадан Мяус, пятый Хвостакол бурый. «Могу ли я теперь чуть повысить свои расценки за услуги наемника?» «Может и могу, но не собираюсь этого делать. Главный рейтинг. Я должен возглавить его, и причем как можно быстрее. Не вечно же мне торчать на мелководье?» «Одна проблема. Мне не стоит расти в уровнях выше 30-го, ну или максимум 32-го. Причина? Не хочу выглядеть переростком, продолжающим играть в детской песочнице». Я ведь уже вырос из этой локации, даже полосатые страшные блопы больше не приводят меня в шок и трепет. Медузы, правда, до сих пор шокируют своими стрекалами, но это мелочь, не стоящая внимания. Вывод? Надо брать еще одну группу игроков-мальков, идущих на начало цепочки, и помогать им, не навязчиво намекая потом на рейтинг, а то и прямо прося оставить положительный отзыв, если были довольны сервисом и ценами. Ох, как все непросто. Встав у платформы Возрождения, я даже на песок садиться не стал. Локация сейчас неплохо так забита неумелыми игроками, и вот-вот. В мрачной вспышке родилось сразу трое полуобнажённых игроков, одновременно вскинув руки к безмятежному водному небосводу, они яростно завопили, выражая ярость. Со своей позиции я видел, как они погибли. Их придавил брюхом огромный моллюск, что атаковал совсем других игроков. но мимоходом задел и этих, сражающихся с начальными блопами. «Привет», — на моем лице появилась широкая сочувственная улыбка. «Тяжеловато?» «Ты, Бульквариус», — будто преступника обличая, ткнула в меня пальцем в остроносая и черноволосая девушка в валом бикини. «Все верно». «Игрок-наемник, ты в рейтинге лучших наемников по этой локации». «Все верно», — повторил я. «Цена?» «За что именно?» «Первые три задания квестовой цепочки «Радуга-блопов». Оценив их невеликие уровни, я тяжело вздохнул и показал два пальца. Две серебрухи и десятая часть от всей добычи. Но слушаться меня, на рожон не лезть, мобов не атаковать пока не скажу, и самое главное, все делать максимально быстро. Троица несколько раз переглянулась, после чего вперед шагнула черноволосая и с видом бывалой пиратши заявила «Две серебрухи и вся добыча наша!» Когда таскаете всё сами, парировал я, намекая на грузоподъёмность, что вряд ли слишком велика у мальков, выбравших дистанционный бой, два стрелка и одного шебницы. Таскаем сами, платим две серебрухи и платим частями. Первую серебруху после выполнения двух заданий и ещё одну сразу после выполнения третьего. Вы очень предусмотрительны, я позволил себе ещё одну улыбку. Мы договорились, господа вниматели, Готовы отправиться за вашими вещами, пока их не прибрали мародёры? Там топчется тот большой блоб. Разберёмся, пообещал я, переходя на бег. За мной время деньги. Мы же договорились платить по факту. Всё так, но всё равно время это деньги, так что шустрее. И я буду благодарен за положительный отзыв о моей работе для вас, господа анониматели. "Это так круто говоришь с восторгом пропыхтел невысокий коренастый игрок семнадцатого уровня. Ух, прямо как ковбой из Диснейленда." Ну, рад покрутил я головой, рад такому впечатлению. Подняв щит, я на полной скорости врезался в опускающуюся на дно раковину, заставляя её перевернуться. Тут же ударил гарпуном, целясь в щель между изумлённо приоткрытыми створками. Получай острый подарок прямо в пасть, блоб, и тебе не удастся его переварить. Ух ты, действительно разговариваю прямо круто, хотя и мысленно. Первый бульквариус, второй рифоламеус, третий опасная дюна, четвёртый дургадан мяус, пятый хвостокол бурый. «Я первый!» «Пусть это победа в, можно сказать, детском рейтинге начальных локаций, но я первый!» «Да!» «Вскинув кулак к небу, я без малейшего стеснения выразил свои чувства. Сделано!» «Цель поставлена, цель выполнена!» «Причем в кратчайшие сроки, без затягивания, без проволочек, что-то так были любимы мной раньше». «После той троицы заказы от мальков посыпались на меня один за другим». Я соглашался на понижение цены, я соглашался отказаться от добычи, более того, я начал соглашаться помочь попавшим в переплёт игрокам забрать обратно их трупы, даже не предлагая потом услуги наёмника, если они этого не просили. Всего я провёл к их собственным останкам более 15 игроков, перестав подсчитывать на этой цифре. От денежного или вещевого вознаграждения я отказывался, но вежливо просил, если мол найдётся время. поставить мне жирный плюс на игровом форуме. И вот результат. Отличный результат. Получилось и с придерживанием уровней. За все бои против пузатой моллюсковой мелочи я получил так мало опыта, что поднялся только на один уровень. Баллы характеристик потратил на интеллект, и по очень простой причине. До меня наконец-то дошло, что при работе с неопытными игроками их приходится постоянно подстраховывать. Даже при наличии среди нанимателей лекаря нет никакой уверенности в том, что он действительно понимает особенности своего класса и, что самое главное, свои обязанности. В последних боях я подлечивал союзников почти так же часто, как и прикрывал их от ударов врага щитом. Моя экипировка была прочипована геммами, дающими плюс к мане, но даже этого запаса порой едва-едва хватало. А ведь я повысил заклинание «Малое исцеление Нугра» Ба среднее исцеление нугра, и теперь оно требовало 10 пунктов маны, исцеляя 25 хитов жизни. Уровень персонажа 30. Базовые характеристики персонажа: сила 35, интеллект 15, ловкость 11, выносливость 100, мудрость 5. Очки жизни 1460 из 1460. Мана 160 из 160. Я стал богач на 6 серебряных монет и горсть медных. Моё снаряжение починено и находится в идеальном порядке. Я первый в рейтинге, а день ещё даже не совсем подошёл к концу. Можно успеть сделать что-то полезное. Для начала выучить малое очищение нугра, что я и сделал, вроде как наградив себя новым заклинанием, купленным за одну серебряную монету под тем же торговым навесом Мелководья. Очищение я приобрёл не случайно и не ради банального расширения возможностей, хотя и это важно. Нет, причиной покупки послужила недавно выясненная информация. Кстати, на Видоийской я снова в переулок Пыльного книгочея. Так я и поступил, воспользовавшись небесными потоками и в кратчайшее время переместившись с площади к нужной книжной лавке. Когда я взмывал в водное небо, мне вслед донеслось несколько выкриков. пара добротливых, один чуть насмешливый и полный откровенной зависти. Хорошего полёта номер 1. Градстанк с рейтингом не перенапрягся, достигая Я ответила, обращённый вниз, сверкающей улыбкой и благодарным прижатием ладони к груди. Вот и первая известность. Нет, не так. Вот моя первая общественная репутация. Я на всю жизнь запомнил слова своего отца, сказанные им давным-давно на одном из школьных мероприятий. Начальные классы, мне лет 9-10. Я участвовал в трёх дисциплинах. В итоге занял 2-е и 1/3 места, получил дипломы и сияя от радости, ломанулся к родителям хвастаться. Мама чуть не задушила меня в объятиях, а отец? Отец коротко похвалил, погладил по голове и добавил: "Старайся быть первым, сынок". Ведь вторых и третьих никто не знает и не помнит. Это было сказано таким тоном, что я даже не огорчился. А вот мама тогда взорвалась и позднее устроила отцу головомойку. Это была одна из очень редких ссор. Надо стараться быть первым бульк. Сегодня же в сумерках я продолжу стараться. Мне надо утвердить своё положение лидера. продержаться на первой строчке ещё хотя бы сутки-двое и только потом уверенно двигаться дальше. Репутация. Вот ради чего моя одна из главных битв. Репутация бойца, защитника, продавца экипировки. В магазине на этот раз я занялся стеллажами, посвящённым теме местная география, узнав, что этим странноватым наименованием наречено всё, что находится в пределах 20 морских миль от городка. Само собой, ворошить я принялся исключительно нижние, самые дешевые полки, заваленные до нель запотрепанной букинистикой. Я потратил два часа, немного выбившись из собственного графика Реал Виртуал, но оно того стоило. К итогу двух часов передо мной лежало три толстых журнала за позапрошлый год с удивительным названием «Повседневность чужеземцев». Нетрудно было догадаться, что под чужеземцами понимаются не пришлые из-за океана Ахиллоты или разумные слизни, а игроки. Еще я выудил дешевейшую карту Леса Тамура, привлекшую мое внимание десятками пометок и надписей, а на оборотной стороне густой мелкий текст. Внизу примечание «Оставляю в книжном самому пытливому», и ведь на самом деле «самому пытливому». Карта лежала в нижней и третьей стопке пожелтевших и вроде как годящихся только на выброс бумаг, посвящённых скучнейшему описанию тяжёлых торговых обозов и их регулярности. Чтобы не привлекать внимание продавца к карте, я забрал добрую половину этой стопки, сверху плюхнул журнал и помятый рулон карты, включающий в себя приглубье и расположенные вокруг локации. Оценив выбранное мной, владелец книжного задумчиво пожевал губами. потеребил торчащую из левого уха костяную длинную иглу и решил: "Серебряная монета за всё". Кивнув, я поспешил расплатиться, убрал покупки поглубже и рванул в гостиницу. Время поджимает. У меня есть полчаса, чтобы ознакомиться хотя бы мельком с купленной литературой, после чего надо вываливаться в реал. А там, там уже как пойдёт. В личной комнате я разоблачился, развесил и разложил всё по местам. Взялся было за бумаги и понял, что у меня снова назревает прорыв хаоса, грозящего уничтожить идеальный порядок в комнате офиса. Офиса. Да, это мой рабочий офис, и тут должен быть порядок. Глянув на часы, чуть помедлил, собираясь с мыслями, а как собрал, принялся действовать. Отсчитав 10 золотых монет, оставив в кармане заработанную сегодня медно-серебряную мелочь, Я выплыл в коридор, и сквозь потолочный люк спустился к регистрационной стойке. Девушка, могущая вполне участвовать в подводных модельных конкурсах, подарила мне сияющую улыбку и повернулась ко мне, заодно отвернувшись от погрустневшей рыжеволосой девчонки-игрока, воткнувшей в меня не самый приветливый взгляд. Я чему-то помешал? Судя по стоящей на стойке початой бутылке вина и двум бокалам, вполне может быть. Поздравляю вас с первым местом в важном рейтинге наёмников Милководья, господин Бульквариус. Улыбка девушки стала ещё шире и приветливей. Ого, как быстро слухи расходятся. И я вас благодарю от всего сердца, ответил я улыбкой на улыбку. Чем я могу вам помочь сегодня? Хотелось бы узнать стоимость увелечения моей личной комнаты. О, вы так удачно Только сегодня в Севальдирская гостиничная сеть в качестве благодарности за постоянство наших гостей устроила акцию на первое любое изменение личного номера. Я вижу, что ранее вы не прибегали, не прибегал, кивнул я. Прекрасно. Что именно вы бы хотели изменить в своём номере, господин Бульквариус? Просто Булк. Господин Булк, девушка чуть томно наклонила голову. Я запомню. Рыжеволосая по ту сторону стойки зло фыркнула и удостоила меня еще более злым взглядом. Недоуменно поглядев в ответ, я повторил. «Стоимость увеличения. Первого увеличения. Прошу подождать, я сверюсь с бумагами». И действительно, служащая открыла большую фиолетовую папку и зашуршала листами дорогой даже на вид водорослевой бумаги. «Интересно, а здесь есть работающая экономическая модель? В гостиницах Вальдиры». тут экономические шестерёнки крутятся сами или их приходится смазывать денежными впрысками со стороны администрации Вальдиры. Прямо интересно. А ведь ещё недавно я бы о таком даже не задумался. Первое малое увеличение комнаты на метр в любую из сторон обойдётся вам всего в 15 золотых монет, господин Булк. Учитывая, что вы добились первого места в рейтинге наёмников Ракушева Мелководья, мне дозволено поощрить подобное достижение ещё одной небольшой скидкой и того 12 золотых монет. Что скажете? Скажу, отличное предложение, отозвался я, взмывая к потолку. Вернусь через минуту. Заплатив оговорённую сумму в дюжину золотых монет, я опять вернулся в личную комнату и обрадованно заулыбался. Левая от входа стена ушла на метр в сторону. Хорошо, очень хорошо. Прикрыв дверь, я вышел и устремился к выходу. Меня ждёт одна из окраин преглубья. В номер я вернулся через 20 минут, легко удерживая в руках двухметровый деревянный стол. Никаких изысков, никаких ящичков, даже ножки не строганные, но стол был крепким, стоял прямо, и обошёлся мне всего в 4 медные монеты. По сути, я заплатил за материал Потратив несколько минут на передвижку небогатой мебели, я поместил новый стол в еще не занятый угол и разложил на нем все сведения, посвященные лесу Тамура, включая собственные заметки. Над столом повисла большая карта окрестностей. В центр стола легла карта леса Тамура, та самая с пометками ее бывшего владельца. И первое, что я сделал, как только уселся за стол, так это нашел имя «ДДФ». что расшифровывалось тут же как «Дип-Дарк-Фокс». Вот кто оставил все эти крестики, кружочки, восклицательные знаки, комментарии и прочее богатство на не самой подробной карте локации. Первый же абзац на обратной стороне листа впечатлил меня до глубины ахиллотской души. Он гласил «Дип-Дарк-Фокс» Пытливость, дотошность, упрямство и безумная вера в собственные силы – вот важнейшие качества истинного авантюриста и приключенца. Я повторял это в первой своей карте, повторю и в этой, третьей по счету. Не верить в то, что локация уже полностью изведана и раскрыта до тебя – это часто ложно. Всегда можно отыскать что-то новое и необычное, всегда можно нащупать кончик никем ранее не замеченной ниточки и потянуть. Помните это: пытливость, дотошность, упрямство и безумная вера в собственные силы. Круто сказано и необычно. Это ведь явный грок писал, но он, похоже, не считает себя таковым, ведёт себя как сидой израненный ветеран-приключенец, наставляющий новичков за кружкой крепкого пива в одном из придорожных трактиров. Второй абзац. Повторю ещё кое-что. Первую карту я оставил в яслях при Глубе. Где и начался мой бесконечный путь? В вторую карту, посвящённую ракушке мумилловодью, моей второй локации мира Вальдиры, я решил спрятать в лесу Тамура, создав надёжный тайник, куда помимо карты поместил и несколько подарков для пытливого ума, что отыщет к этому сокровищу путь. Ищи, и найдёшь. В тексте на оборотной стороне и в пометках на карте я оставлю несколько подсказок, что приведут тебя к цели. Гк да кто такой этот ДДФ? Чёрт. Нежданно-нежданно я под конец тяжёлого игрового дня нашёл что-то удивительное. Нашёл, можно сказать, случайно, но при этом искал целенаправленно, потратив 2 часа на перелопачивание никому ненужного хлама. Первая карта ДДФ оставлена в яслях приглубить. Чёрт, туда мне уже не добраться, никак не добраться. Вышел и навеки назад не вернуться, сквозь магический защитный полог не проникнуть. И у меня нет подсказок, где именно в яслях искать первую карту. Думаю, подсказки найдутся во второй карте, а она скрыта в лесу Тамура. Ладно. Вот ещё один довод для внимательнейшего изучения информации про лес Тамура. Что там дальше? Лес Тамура опасное место для тех, кто хочет раскрыть все его тайны и побывать в каждом тёмном уголке. Опасно вдвойне. Чтобы выжить, нужно быть вооружённым всеми необходимыми знаниями, знать их на зубок. От всей души настоятельно рекомендую приобрести и прочесть такую доступную литературу, как Под водоворочье, Жизнь под падающей смертью, Подводный бестиарий, Лес и меч Тамура, выпуск третий обновлённый, Классические механические и магические ловушки в подводных условиях, Азы поиска кладов и тайников, Жизнь и смерть великого Тамура. «Проклятье!» Встав из-за стола, натянув рубаху, совсем я тут обжился, я снова ненадолго покинул ЛК и рванул к уже не просто хорошо, а просто прекрасно знакомому месту. В книжном магазине меня встретили тепло. Дождавшись, когда меланхоличный продавец останется один, я назвал нужные мне наименования и уточнил, что за элитными или даже просто новыми изданиями не гонюсь. Были бы целы все страницы и ладно. В результате я получил стопку тонких журналов и брошюр, заплатил за все три серебряные монеты и отправился в Освояси. Деньги уходят рекой, просто улетают. Вспомнив кое о чем еще, вернее, кое о ком, круто развернулся и над городом, лавируя между неспешными плавучими повозками и стремительными дельфинами и акулами с наездниками, огибая тянущиеся к поверхности деревья гиганты, Я помчался к месту, где проходил обучение мой первый рабочий. Я успел вовремя. Дуль Мирл еще не успел слишком уж сильно заскучать и проголодаться. Терпеливо выслушав его восхищение и жалобы касательно первого дня обучения, я вручил ему две серебряные монеты, велев спрятать поглубже, Насыпал ему в ладонь медной мелочи, приказав питаться сытно и обеспечить себе достойное место в одной из многочисленных мелких гостиниц, разбросанных вокруг переулка Юных надежд. Сказал, что наведусь завтра с утра, после чего ещё минут 20 сидел рядом с Дульмирлом, выслушивая о пережитом им за день. К нам присоединилось ещё два местных парня, и следующие полчаса я опять провёл рядом со школой старика-наставника. И провёл я это время весело. Пусть я общался с ненастоящими личностями. Они были очень весёлыми, хохотливыми, настроенными оптимистично. Как интересно звучит. Я весело провёл время в общении с несуществующими в реальности личностями. Кто-нибудь, позвоните в заведение, где принимают таких, как я, и дарят им рубашки с очень длинными рукавами. Вернувшись в овча, в какой уже раз, подытожил, что сегодняшний день заканчивается с финансовым убытком. «К тому же я не продвинулся в гемосотворении и не заработал ни единого реального рубля. Стоит переживать и ругать себя?» «Нет, потому что без дела я не сидел, и к тому же день еще не закончен». Усевшись за стол, я погрузился в чтение и не отрывался от этого занятия полчаса, максимально сконцентрировавшись и не позволяя себе отвлекаться и расплываться мыслью. Я исписал несколько листов, выписывая туда самое важное — многое подчеркнул прямо в книгах и журналах. Если выписывать было слишком долго. Заучил информацию про первых двух монстров из подводного bestiaria. Их известные слабости, их приёмы боя, их места обитания, как часто встречаются и на какие трофеи можно рассчитывать. Поняв, что в зашумевшей голове требуется отдых, я закрыл книгу, отложил печь шип и откинулся на спинку стула. Ладно, ненадолго оторвусь. Вспышка. Выход. Ходя по полутёмным коридорам родного тихого дома, я, позёвывая, проверял последние сообщения от друзей, друганов, из знакомых и полузнакомых, полсотни сообщений. Все чуть насмешливо-соболезнующие и уточняющие, как мол там моё самочувствие после того знатного битья моей рожи. Многие тут же предлагали поучаствовать в ответном действии. Кто-то из тех, что поумнее, наоборот, советовал забить и забыть, заодно предлагая завести фруктов или лекарств. Уже времени столько прошло, а они все жуют и жуют эту тему. Заодно советуют забить и на телефон, и на ответ, и на ответ, но тут же обижаются, почему не отвечаю. Где логика? И есть ли у меня вообще настоящие друзья? Подумав, и заодно намотав пару сотен шагов по коридорам и комнатам, порылся в телефоне, нашел нужную функцию... и сделал всем массовую рассылку с одним и тем же нейтральным текстом, где сообщал, что все в порядке, что на ту историю давным-давно забил и вспоминать не хочу, а еще добавил, что сейчас и в будущие дни очень занят, поступило предложение хорошей работы. И я весь погружен в документы, впереди собеседование, так что надеюсь на понимание и спасибо, точка. Вот так. И ведь не вранье, я действительно получил приглашение хорошей работы от Вальдиры, и действительно с головой погружен в документы. А собеседование? Они у меня каждый день с очередными нанимателями. Только на пару сообщений я ответил куда подробней и обстоятельней, они пришли от сестренки Надюхи. Уверив ее, что все под контролем, и снова жду в любой момент, а угощение с меня, потопал варить себе ужин. Поставив кастрюлю на плиту, я все так же необъяснимо перся по кашам. Вышел во двор, где обнаружил пустую кошачью миску и птичью кормушку. Пополнив их припасы, позвал кота. Чуть попрыгал на дорожке, сбегал до ворот, выглянул на освещённую желтоватым светом фонарей улицу. Тишина, пустота. В городе вот вроде тоже бывает так же тихо и пусто по ночам, в отдалённых от центра спальных районах. И всё равно как-то не так. Тут всё по-особому. Ворота, кстати, давно пора покрасить. Как закончу с обшивкой сарая, займусь воротами. Только надо сначала порыться в сети и узнать, как это сделать правильно. Да и забор подновить не помешает. А, это что? Содрав налепленный на воротину листок бумаги, прочёл, что у нас задолженность по коммунальным платежам и что по закону я должен следить за тем, чтобы вся трава на вплотную прилегающей к моему участку территории должна быть скошена и убрана. Превентивные противопожарные меры. «Администрация надеется на мое понимание и так далее, и так далее». Покосившись на реально вымахавшую траву, я вздохнул, признавая их правоту, и засунулся обратно за ворота, не забыв их запереть. «Ладно, список дел Реала не уменьшается, а только растет. Надо бы записать». «И ведь я записал». Пока готовилась гречневая каша, а в сковороде уже разогревалась содержимое небольшой банки говяжьей тушенки, Сидя за очередным за этот день столом, я составил список, подчеркнув главное, после чего принялся отжиматься, приседать и сгибаться. Тело болело, немало по нему ударов пришлось, но это меня не останавливало. Надо разогнать кровообращение, чтобы все синяки и ушибы получили приток свежей крови, чтобы в них ничего не застаивалось. Моё тело должно быть в полном порядке. Чем оно крепче в реале, тем дольше я смогу пробыть в виртуале. Правильный распорядок, правильное питание, внимание к мелочам. Хм. А ведь высказывания ДДФ вполне применимы и к реальной жизни. Похмыков пофырков я мокрый от пота, пятна и лист чистой бумаги крупно записал эти слова и без раздумий прикрепил листок магнитами к холодильнику. Утливость, дотошность, упорство и безумная вера в собственные силы вот важнейшие качества истинного авантюриста и приключенца. Не знаю, кто ты такой, ДДФ, но мотивацией ты мне добавил. Спасибо. А про тебя я в справки наведу, обязательно наведу. Убовив огонь под сковородой с тушёнкой добавил туда резаной морковки, чуть выждав тут же отправил сушёных помидоров и лука. Готовые приправы с наверняка просроченными сроками годности, сыпанул щедро перца, перемешал, подождал пару минут и вывалил сверху гречневую кашу. «Еще раз перемешать, убавить огонь до минимума, накрыть крышкой». «Теперь мыться, авантюрист и приключенец Бульк, мыться?» «Руки героя должны быть чисты, и не только руки». Поужинав, сразу же помыл посуду, убрал остатки трапезы в холодильник, навел порядок на кухне и, поглядев на часы, «Здравствуй, полночь», сказал. «Час, максимум полтора, и в постель». Ещё через минуту я уже был в игровом коконе, а на меня медленно опускалась крышка. Вход. Вспышка. Зелено-синеватый сумрак с тысячи золотых пылинок ласково обнял меня и потянул за собой всё глубже и глубже. Я вернулся. Лест Тамура, леса Тамура. Я читал и читал, с каждой строчкой узнавая о этой локации всё больше. Мне годилась любая информация из моих достаточно богатых источников. Изредка отрываясь от рабочего стола, снова проглядывая сделанные записи, вглядываясь в карту, я пытался объединить узнанное, составить единую картину. Чем больше я узнаю и запомню, тем лучше я буду готов к любой ситуации в лесу Амура. Я не говорю про неожиданности, только про ситуации, потому что у меня не должно быть никаких неожиданностей, категорически не должно быть. Понятно, что случится может всякое. Например, падение с неба какой-нибудь скалы или такое явление, как каменный град, когда из разорванного брюха грузового корабля на дно летела мелкая увесистая плитка, ненадолго украсившая окрестности красочной мозаикой. Я прочитал об этом в журнальной статье, снабженной несколькими фото. Действительно красочно получилось. Тогда угодило под плиточный град и погибло немало игроков. И это вполне можно назвать непредсказуемым или непрогнозируемым фактором. Фактор неизбежного риска. А эти слова, кстати говоря, я вычитал из финансовых статей и журналов, которым тоже уделил 10 минут ночного чтения. Я учусь, я прогрессирую. Насколько глупо я поступаю, уделяя столько драгоценного времени изучению какой-то там локации для игроков начального уровня. Ведь Лест Тамура по сути та же песочница вроде ясли, только чуть опасней. Не глупо. Я поступаю мудро. Почему? Потому что отныне я планирую подобный подход к каждому из будущих мест мира Вальдира, где я намереваюсь вести хоть какие-то свои дела. Разведка, предварительное изучение текущей ситуации, популярности, особенностей монстров и тому подобное всё это я отныне буду узнавать заранее. Спустя запланированный час я поднялся из-за стола, обогащённым новой информацией. Осталось её переработать внутри себя, убрать ненужное и вывести в центр фокуса самое важное. В этом мне помогут оставленные на столешнице записи. Время за полночь, но спать не хочется. Я знаю это, чувствую. Даже если сейчас выйду в реал и лягу в постель, то как минимум час буду ворочаться. Поэтому займусь-ка я бесплатным ночным шопингом. Вышечая на ночную смену служащая, милая, но не настолько красивая, как предыдущая, невольно раскрыла ротик в изумлении, когда я впёр в гостиничный холл вместительный, но реально уродливый с виду сундук таких размеров, что мог в него спрятаться сам и девушку с собой взять для компании, и спокойно бы разместились между прочим. Доброй ночи, вежливо улыбнулся я, отталкиваясь от пола и с натугой поднимая сундук к потолочному люку на второй этаж. Сундук был плох почти всем. Сделан из подпорченного и слишком тяжёлого водорослевого дерева, настолько тяжёлого, что пустой сундук весил так, будто был битком набит песком и камнями. Сундук был сколочен прочно, но при этом казался чуть перекошенным, что безнадёжно портило его и без того плохой вид. Так что моё приобретение не годилось для продажи, не годилось для транспортировки, и поэтому досталось мне бесплатно. Я утащил его с одной из мусорок на задних дворах окраинных мастерских. Новый сундук встал в угол и выжидательно затих, готовясь проглотить то, что я в него помещу. И я поместил ту ещё стопку уже прочитанных журналов, крепко связанных шпогатом. Выкидывать не собирался. Это начало моего личного архива пополнять, который я собирался постоянно. Следующим приобретением, не знаю почему, я мысленно называю приобретением то, что не покупаю, а забираю бесплатно с мусорок, стал книжный шкаф Такой же тяжёлый, уродливый, скрипящий. И пофиг. Шкаф встал рядом с недавно приобретённым столом, и на его полки тут же легли ещё непрочитанные журналы и книги. Хорошо, с мебелью пока хватит. Сменив стол, я взялся за лезец и принялся осторожно за тонкие, слишком тонкие квадратики водорослевой древесины, вырезая руну силы. Давай, давай! Хрупнув, пластинка треснула и распалась. Жалко. Смятя мусор в сторону, я положил перед собой следующую пластину и сделал первый осторожный надрез. У меня полчаса на обучение ремеслу геммысотворения. Завтра постараюсь уделить этому больше внимания. И теперь понятно, почему далеко не все игроки становятся умелыми ремесленниками. На это надо время. Ой, ма, времени, если точнее. И где это время взять? Ответ прост: придётся лишать себя приключений, путешествий, охоты на монстров. Не каждый согласится променять погоню за хищной медузой на часовое унылое сидение за столом с резцом в руках. «Ух, класс!» — заявил мне игрок 24-го уровня мыши У с подводу с вооруженной длинным посохом с загнутым навершием. Переступив через деловито куда-то спешащего крабика шестого уровня, а следом отпихнув красным сапогом чересчур медлительную улитку второго уровня, Мышиус жестом подозвал свою спутницу Роксияру Ниннур, что выглядело и явно им и являлось воином с мечом в одной и топором в другой руке. «Класс?» — переспросил я. «Удачно сложилось», — пояснил Мышиус, чье сообщение я получил, когда запорол шестую пластинку и счет стал 6-6. Удачные геммы с плюсами на одну единицу я убрал в соответствующий ящичек картотеки и уже думал пойти спать, когда получил сообщение, покорившее меня своей деловитостью и выспренностью. Привет тебе, о наёмник, первый из первых славного рейтинга почтенной и опасной локации Мелководье. Пишет тебе МШУ с подводус, боевой волшебник. Передаёт тебе привет и его верная спутница Раксияранин Нур. В salute и оружием. Призываем мы тебя вновь доказать свои великие способности защитника и посвятить несколько часов убийству коварных блопов ради выполнения двух заданий из квестов цепочки Радуга блопов. Достойную оплату гарантируем. Аванс при необходимости выплачивается. Медицинская помощь в наличии. Откликнешься ли ты на сей призыв, о воин Булькварюс? Как тут не ответить? Подобные сообщения попросту невозможно игнорировать. Удачно сложилось. Улыбнулся я чуть шире, беззастенчиво оглядывая нанимателей. «Ну, ты понял, опытливый». «Ага, к делу?» «К нему». «О каких заданиях, Радуги, речь?» «От седьмого и выше. Ты уже выполнял?» «Седьмое закончил совсем недавно», — ответил я. «И продолжаю. Тем еще удачней для тебя, мистер номер один». «Бульк. Просто бульк». «Я мышь, а она яра». «Не Рокси?» Яро, уверенно заявила девушка, и я, кивнув, не стал уточнять. Зато тут же перешел к уточнению кое-чего другого. Мои условия просты. Пять серебряных монет в час. У вас высокие задания, и блопы нехило потреплют мне экипировку. Плюс от всей добычи 15% мои. 10%? 14. Заметь, мы не торгуемся количестве монет за час. 11% от всей добычи. Пусть будет 12% и по рукам. Договорились. Аванс? Ни к чему. Спасибо за доверие, наёмник Бульк. Берём задание? Если Достопочтимый Крудол ещё не почивает. Он бизнесмен, так что с петурывками редко, уверенно ответил я, отталкиваясь от дна. Задание мы получим обязательно. И я не ошибся. Широко зевающий и потирающий лицо ладонями местный с готовностью выдал нам задание. Нанимателем седьмое, а я на ступеньку выше. «Цепь заданий радуга блопов. Задание восьмое. Вы получили задание «Полосатая добыча». Доставить Крудолу пять кусков мяса полосатых блопов. Доставить Крудолу две цельные раковины полосатых блопов. Награда — 35 серебряных монет. Дополнительная награда — один предмет на выбор из предложенных Крудолом». «Как-то скуповато. Я ожидал большего, если честно. Полосатые блопы...» Эти высшие хищники локации могли в лёгкую надрать наглые задницы игрокам такого уровня, как я. Озвучив мышу и яре условия своего задания, чтобы знали на будущее, ещё раз оглядел их и занялся собой, удостоверяясь перед боем, что снаряжение в порядке и с полным запасом прочности, что при себе все необходимые зелья, а в ладони залиты заклинания исцеления и очищения. Вот бы меня в ближайшие часы раз 40 отравили, Такая тихая мечта танка-защитника очень хотят ещё побыстрее продвинуть заклинание очищения до второго ранга и заодно апнуть до третьего ранга заклинание исцеления ногра. Как раз и боевые умения получу. Не зря же я неплохо прокачал обращение щитом и гарпуном за вчерашний день, который всё никак не закончится. На ракушье мелкого дна спустились густые сумерки, отливающие серебром. Над океаном плыла огромная луна, не знаю её название, бросая на волны свой отражённый свет. Изредка небо передёргивало судорога небесной молнии, некоторые из которых были такой силы, что вызывали дополнительное недолгое свечение нескольких участков водного поднебесья. Вершины высоких водорослевых деревьев испуганно качались, взметая облака пузырьков, изгоняя с ветвей недовольную сонную живность. Многие блохи погрузились в сон, замерев с полураскрытыми створками раковин. Игроков хватает, но они все посерьёзней. Почти нет той мелкоуровневой пенки, что бурлит и шипит здесь в дневное время. Мальки придут с рассветом, как и положено мелчи. Идеальная для нас ситуация, и мы торопимся ей воспользоваться, плотной группой продвигаясь к центру мелководья, где чаще всего встречаются красные блопы. Мы решили начать с самой трудной части седьмого задания цепочки радуги, а я надеюсь наткнуться на полосатика. Отнанимателей мной получено 6 дамкратов, и я готов с ходу забросить один из них в пасть любого подходящего нам моллюска. Недалеко от центра я остановился и коротко кивнул спутникам. Хватит, воевать начнём здесь. Причина предупреждение сонного Крудола, заметившего, что с сумерками и во время грозы там наверху активность и агрессивность полосатых и красных блупов удваивается. Видимо, что-то их беспокоит. Ещё мудрый сонный хилот велел поглядывать вобо, особое внимание обращая на частые здесь неглубокие ямы, покрытые листьями донных водорослей, и на группы деревцев. Причина: в ночное грозовое время опасности исходит не только от глупов. В подобное время сюда нет-нет дозаглядывают те, кто считает глупов в своей добычей. Гребехроки Страшные и куда более мобильные хищные моллюски, способные с бешеной силой выстреливать из раковины гарпуном на линию, а затем подтягивать поражённую жертву к себе. Что ж, я и так не чувствовал себя сонным, а после предупреждения ощутил невиданный прилив бодрости. Но оказалось, что и это не предел. Бодрость возросла вдвое, а в разуме поселилась холодная решимость, когда Мэш заверил меня, что ещё до отхода ко сну после сегодняшнего рейда напишет обстоятельный отзыв о том, насколько качественные услуги предлагает танк-наёмник Бульквариус. Конечно, если наш рейд окажется успешным. Что сказать? Погнали. Из игрового кокона я вывалился в 4:00 утра. На этот раз я ощущал сонливость и отупелость, перегруженный мозг требовал немедленного отключения во избежание перегрева и взрыва трясущегося котла. Так я и поступил, успев на последнем волевом рывке проверить двери и окна, после чего выпил литр тёплой и чуть противной воды из кувшина на столе, рухнул в постели и начал странным образом отключаться по частям. Сначала заснули ноги, я понял, что уже не смогу заставить их пошевелиться. Парадоксально, но факт Следом отключились руки, плечи, потом вообще все, включая шею и даже лицо. Тело в полном отрубе. Я слышу счастливое посапывание дорвавшегося до оздоровительного сна организма и чувствую, как разум погружается в ту же теплую темную пучину сна. И вроде как не сопротивляюсь, но все равно мозг работает. Перед мысленным взором проносятся недавние события, последние действия и принятые решения. Мы выполнили два задания. Седьмое и восьмое для нанимателей, восьмое для меня лично. Причём я успел первье их, но само собой никуда не делся и усердно отработал до самого конца. Не счесть, сколько раз я спасал временных напарников. Могу без какой-либо ложной хвастливости уж тем более с скромностью уверенно и чётко заявить: я отработал на все 100. Глопы в эту грозовую подводную ночь действительно озверели. Даже мелочь кидалась со злобой, стоило просто пройти слишком близко. Случалось, что нам приходилось драться против пяти противников сразу, и вот тогда мне приходилось в туга. Я метался как проклятый, подставляя щит и самого себя под удары, нежалея снаряжения, чтобы спасти более хиллых спутников от ударов. Я бросал камни, швырял в раскрытые пасти моллюсков горсти песка, закидывал туда и мелкие раковины. Нам пришлось держать оборону рядом с огромной раковиной погибшего от наших рук полосатого блопа-великана, прикрываясь ею от насидающих двух медуз. красного и жёлтого блопов, а ещё непонятно откуда взявшийся злобный чёрный мурены 45-го уровня стремительный и непредсказуемый. Мы видели атаку гребехроков. К счастью, она пришлась не по нам, и я до сих пор гадаю, сумел бы я вовремя углядеть опасности и прикрыться щитом. Два гарпуна разом ударили в проходящую мимо нас группу из пяти игроков. Один гарпун ударил в последнего из группы, поразив тоненькую ахилотку в розовом комбинезоне, хилера Её унесло мгновенно. Второй гарпун ударил во вспередиидущего танка, застряв в его доспехах. Рывок, и вопящий танк устоял, хотя его дёрнуло со страшной силой. Его ноги пробороздили глубокие борозды в песке, но он устоял, связывая этим самым скрытого колючими водорослевыми зарослями гребихрока, и он принял верное решение за Араф напарником, чтобы они занялись хилером, а не им. Это решило дело в пользу игроков, которые сначала успели в последний миг отбить уже погибающую хилершу, а затем вернуться к танку. Смешно, но в финальной битве самой агрессивной оказалась именно хилерша, в рваном на спине и ниже розовом комбинезоне с рюшками. Чудом выжившая девушка с ракового уровня с такой яростью махала посохом и стреляла из странного наручного арбалета, что позавидует любой берсерк. Видимо, сильно испугалась в момент внезапного удара гарпуном и последующего вынужденного полёта прямо в хищно разинутые створки. Это зрелище, атака гребехроков и последующая битва обогатило меня знаниями и тактикой и заставило задуматься о дополнительном оружии. Этим вопросом я решил заняться сразу же по возвращению в Вальдиру, и я уже успел выяснить у той же хилерши, воспользовавшись тем, что их группа решила чуть отдохнуть, Какие заклинания мне нужны в первую очередь как танку, желающему ещё хилить? А также где можно недорого прикупить подобный наручный арбалет и какие характеристики для него требуются? Сам я поднялся на 2 уровня, достигнув 32 уровня. Первые 5 очков ушли в силу, а вторые в мудрость. Я старался не оставлять у своего персонажа слишком уж слабых, провальных мест. Не стремлюсь к статистическому мудрецом, но перекосов надо избегать. Уровень персонажа 32. Базовые характеристики персонажа: Сила 40, Интеллект 15, Ловкость 11, Выносливость 100, Мудрость 10. Очки жизни: 1460 из 1460. Манна: 160 из 160. Я прокачал заклинание исцеление нугра до третьего уровня. Осталось навестить гильдию магов, а заодно и гильдию воинов. Но это уже завтра. Очищением я воспользовался всего один раз, когда мышь наступил на какую-то опять-таки мной прежде невиданную, то ли тварь, то ли растение пятого уровня, проколовшее ему ногу и впрыснувшее яд. В качестве награды за выполненное восьмое задание Радуги я выбрал ещё одни сандалии и опять с бонусом на интеллект. Сандалии на 35-й уровень, плетёные из выделанной кожи рыбы тонгри, что, как оказалось, водилась в неглубоком ущелье рядом с мелководьем. Через это ущелье, кстати, проходила тропа, ведущая сначала к сторожевому посту, а затем и к лесу Тамура. Уверен, что тёмно-красные сандалии на толстой негнущейся подошве с бонусом в 8 интеллекта порадуют любого мага. А когда я вставлю в сандалии геммы? Ну, это завтра. А пока танк засыпает. Вернее, погружается ко дну подводной тёмной пещеры.